«На короля!» «На короля?» — скричал епископ, делая вид, что он возмущен. «Ваше лицо не сможет разубедить меня в этом». на да. «На короля!» — повторяю вам. «И вы мне поможете?» — сказал Арамис, иронически усмехаясь. «Аронис, я сделаю больше, чем если б я вам помогал. Я сделаю больше, чем если б я оставался нейтральным. Я вас спасу. Вы с ума сошли, Д'Артаньян! Из нас двоих я в более здравом уме, чем вы. И вы можете заподозрить меня в желании убить короля...